Глава третья. Я даже привстала от охватившего меня волнения. — Повтори. — На ваше имя лежит счет в банке, — послушно повторил он, глядя на меня с опаской. — Неужели вы и этого не помните? — Да как тебе сказать? — И что, большой счет? Могу я его обналичить? Доступ у мачехи к нему есть? — закидала я его вопросами. Очень еще хотелось узнать, совершеннолетняя ли я. Но мне казалось, что это все уже будет слишком. И тут раздался мелодичный перезвон колокольчика, подвешенного за веревку над дверью в кухню. «Ох, опять вас словно последнюю судомойку вызывают!» — снова запричитал слуга, с ненавистью глядя на колокольчик. «А вы, дочь барона!» Я задумчивым взглядом окинула мужскую фигуру и кивнула. «А куда мне идти?» «В кабинет, небось. Эта Мегера как пришла!» Так сразу заняла кабинет хозяина. Даже в его присутствии могла там сидеть, бумажки перебирать. Будто бы что-то в них понимала. Тьфу. — Кабинет же рядом со столовой? — закинула я удочку, не желая еще раз просить меня проводить. — Но... — он почесал затылок. — Там от столовой недалеко. Направо три двери. Но вы и так это знать должны. — Спасибо, Том. — перебила я его. Я подумала, что она может ждать в саду. Последнее время мачеха там делами занималась, вот и спросила. «Правда — Правда? — недоуменно нахмурился он. — Конечно, ты просто спал тогда, — не моргнув глазом, соврала я. — Вот не поверю, что в таком возрасте он не спит днем. А если так, то можно все сбросить на то, что слуга просто не заметил. И, не дожидаясь ответа, выскочила за дверь. Молодое тело было сильным, гибким, живым. Я еле удерживалась от того, чтобы не начать танцевать или бегать в припрыжку. Это молодые испытывают чувство неловкости, а старые часто хотят, но уже и не могут. Только и остается, как смотреть или же читать про молодежь. А я теперь могла, могла. Поэтому и жизнь хотела прожить новую хорошо, ярко, с огоньком так, чтобы мой Феденька мог мною гордиться. И ссоры, ругань и брань ну никак не входили в мои планы. Как я и подозревала, старые слуги были против новой метлы и постоянно подзуживали бедную Золушку, рисуя в ее голове образ чудовища вместо мачехи. И она, в силу мягкого нрава, быстро заняла роль жертвы. А если кто-то постоянно в роли жертвы, то крайне сложно не занять доминантную роль, особенно если от природы характер у леди Тремейн был властный. Осталось понять, умеет ли она договариваться, и сможем ли мы поменять наши роли. Ведь Золушки больше нет, а я готова подчиняться только в рамках отношений, которыми нас наградила судьба. Мачеха и несовершеннолетняя, скорее всего, и наверняка бесправная падчерица. Остановившись у двери, что предполагаемо вела в кабинет, я вздохнула и негромко постучала костяшками пальцев. — Заходи! — раздался отрывистый приказ. Внутри, за массивным, но порядком облупившимся столом, сидела, выпрямившись словно жертв, леди Тремейн. Это была молодая, по моим меркам, женщина. Ей вряд ли было больше 35 лет, и седина только-только начала проступать на висках. Если бы она не поднимала волосы в строгий пучок, то никто бы ее и не заметил в серых прядях. Портило впечатление лишь кислое выражение на лице. Я внутренне напряглась, понимая, что больше всего проблем именно от людей капризных и инфантильных. — Итак, сегодня ты была непростительно груба, — с места в карьер начала мачеха, без всякой нужды перекладывая с места на место бумаги. Из-за этого у твоих сестер испортился аппетит перед завтраком. Я жду извинений, Мариэлла». Я вздохнула. «Что ж, это будет нелегко». «Мадам, являюсь ли я совершеннолетней?» Сразу же спросила у нее. «Мне нужен был ответ на этот вопрос, независимо от того, что обо мне подумают». «Разумеется, являешься», — пуще прежнего разозлилась она. «Ты не только совершеннолетняя, но еще и еждивенка на моей шее». — Я тебе столько женихов предлагала, а ты все нос воротишь. В следующий раз я тебя не на чердак поселю, а в конюшню отправлю за строптивость. — За строптивость? — совсем не поняла я. Мачеха хотела выдать Золушку замуж. Все чудесатие и чудесатие. — Я жду извинений, Мариэла, повысила голос хозяйка дома, возвращаясь к заезженной пластинке. — Мне очень жаль, что я вас расстроила, — вежливо улыбнулась я. Думаю, я не гожусь для домашней работы и все делаю неправильно. С этого дня я и не подойду к кухне, мадам, не волнуйтесь. Женщина оторопела. Она возмущенно задохнулась, но так и не смогла сразу ничего сказать, лишь открывая и закрывая рот. Подозреваю, подобной наглости от своей падчерицы она не ждала. Наконец она взяла себя в руки. — Что ты имеешь в виду? — требовательно стукнула она ладонью по столу. «Ты понимаешь, с кем говоришь?» «Леди Тримейн». Я подошла ближе и села в кресло напротив нее. «Вы сами сказали, что я выросла. Я совершеннолетняя. А вы общаетесь со мной, как с маленькой. Давайте поговорим, как два взрослых человека». «Ты не взрослая», взорвалась она. «Ты сидишь на моей шее. Не желаешь выходить замуж и сестрам мешаешь. Мы разоряемся, а с твоего счета в банке до твоей свадьбы не снять даже ничтожного пенса». Ты просто нахлебница в моем доме. Это дом моего отца. По закону он принадлежит мне. Ты и так настраивала всех вокруг против нас. С самого первого дня, как мы приехали, Анастасию и Дризеллу постоянно изводили слуги с твоей подачи. Они были еще малышки, а на них отыгрывались, потому что не могли до меня дотянуться из-за твоей ревности по отцу. И тут я поняла причину ее ненависти. Конечно. Материнский инстинкт. Бедная Мариэлла была слишком маленькой, чтобы понимать всю глубину своих действий, и когда отец снова женился, жаловалась на новую мачеху слугам просто потому, что ею заменили ее мать. А они, в свою очередь, пакостили ее сводным сестрам. Конечно, их мать злилась, ведь они вообще были ни при чем. «Прошу прощения, мадам, не думаю, что прошлое можно изменить». И мне искренне жаль, что с моей подачи по детской глупости попадала сестрам. Тогда я была ребенком и не понимала последствий. Вы вправе на меня злиться. Я решительно поднялась. Есть вещи, которые простить очень сложно. И хоть договаривайся, хоть нет, но мать будет помнить обиду, что причинили ее детям. Я ее понимаю. И да, она вымещала обиду тоже на ребенке, но... В общем, здесь все несчастные. Я даже не уверена, что простыми разговорами можно все уладить. Вы сами сказали, что я совершеннолетняя. Я благодарю вас за то, что вы меня вырастили. Теперь мне пора искать собственный путь. Я соберу свои вещи и уйду. — Куда ты можешь уйти? — обидно рассмеялась она. — В поломойке? Подавальщице? Никому нет дела, что ты дочь барона. Тебе придется работать, как все люди. — Значит, буду работать, — кивнула я. В отличие от своей предшественницы, я не держалась за этот дом. И хоть и помнила наказ феи крестной, но есть вещи, которые нужно решать сразу. Если оставить все как есть, то дом будет полон скандалами. Ведь ни одна из нас не переступит через свои принципы. Не переживайте, мадам, я не пропаду. Мне жаль, что все, что осталось от моего отца, вам — это горе и ненужный ребенок. Сказав это, я улыбнулась с сочувствием. Ей тоже нелегко пришлось. Никому не нужная, злая, обиженная. Она защищала своих детей. Как могла, как понимала. Не все рождаются сразу мудрыми. И да, она наломала немало дров. И малышка Мари в конце концов не выдержала этого давления. Мне было искренне жаль их всех. Их взаимная ненависть привела к трагедии. Женщина же смотрела на меня без улыбки, внимательно, не шевелясь. Я последний раз кивнула, глядя ей в глаза, и, развернувшись, направилась к двери. Когда уже взялась за ручку, услышала хриплое «Подожди». Ручка была опущена. Медленно развернувшись, я посмотрела на мачеху. Женщина явно боролась с собой. Несколько раз она смотрела на меня так, словно вот-вот скажет, чтобы я выметалась вон, но в итоге она сказала другое «Сядь, Мариэла! Я послушно вернулась в кресло и стала терпеливо ждать. «Что ты предлагаешь?» Наконец выдохнула она, словно надутый шарик, который развязали. Я пожала плечами. «Жить, научиться сосуществовать вместе. Не думаю, что это будет легко, ведь столько лет мы ненавидели друг друга». Она резко вскинула голову, будто не могла поверить, что ее отношение мне известно. «Что ты имеешь в виду?» «Вам придется научиться прислушиваться ко мне, самим себя обслуживать, раз в доме нет слуг». Видя ее яростное выражение лица, я улыбнулась. «А мне раз за разом переносить ваши вспышки гнева и раздражения, которые наверняка будут случаться. Ведь вы не могли от меня избавиться, и поэтому старались нагрузить всей самой тяжелой работой по дому, чтобы сама сбежала замуж, как только это стало возможным. Правильно?» Собеседница ничего не ответила, но я знала, что так оно и было. «Леди Тримейн, я не прошу вас меня простить. Это не так просто, как кажется. Но если нам придется жить под одной крышей, нам нужно научиться договариваться. Я — часть вашей семьи. Я не прислуга. Вдобавок, мне нужно заново построить отношения с сестрами». В глазах мальчики зажегся нехороший огонь. «Ты им никто». «Да, но мы живем рядом». «Мы соседи. Не думаю, что всем будет хорошо от вражды. Почему бы тебе просто не выйти замуж? А зачем вы хотите меня туда отправить?» Я склонила голову на бок, ожидая ответа. Мне действительно был очень интересен этот вопрос. Ведь если я уйду, то у них не будет даже маломальской прислуги. А если выйду замуж, то деньги на счете, которые наверняка в этом мире играли роль приданного, не достались бы ей. Или она надеялась как-то их получить? Она поморщилась. «Я обещала твоему отцу, что позабочусь о тебе, и дом продавать не буду до твоего замужества, чтобы ты выходила в новую жизнь из имения с твоих родителей. Вот сейчас я еле удержалась от того, чтобы присвистнуть. А эта женщина, как оказалось, человек слова. Опустим ее методы, но сам факт казался интересным. А если мы все вместе найдем новый дом?» — внесла я новое предложение. — Я понимаю, вы давали обещание, но это и мое желание тоже. Говоря откровенно, нам замок даже не протопить. Дело не только в средствах, но и в физической возможности. Для такого дома требуется штат слуг, а это опять же упирается в средства. — Не ты ли кричала и топала ногами, требуя не позорить память твоего отца и не продавать дом? — Я стала старше и поняла свою ошибку. А еще я знаю, что деньги не растут на деревьях, и мы не сможем, не имея доходов, содержать большой дом. мачиха посмотрела на меня так, будто я внезапно превратилась в гадюку, ядовитую и неизученную. — Мариэла, я очень рада, что ты взялась за ум, но я хочу, чтобы ты твердо усвоила. В этом доме, в этой семье, главное, я. Никакие твои капризы и перемены настроения не помогут тебе добиваться своего. — Да, конечно! — я еле удержалась от улыбки. — Так что вы решили, матушка, будем дом продавать? — Мне изучить предложение о других домах? В городе, в деревне? Сколько примерно может стоить наша усадьба? — Не бери на себя слишком много, — поморщилась женщина. — Лучше помоги моим дочерям подготовиться ко второму балу, который состоится послезавтра. Если ты действительно исправилась, то я надеюсь, что больше проблем у нас не будет. «Простите, мадам, я все же не сдержалась и усмехнулась. Но мы с вами только что обсудили, что я не прислуга в доме. Анастасия и Дризелла вполне могут помочь друг другу собраться на этот бал. Если ты не собираешься помогать своей семье, тогда иди вон от меня». Все же взорвалась она, поняв, что спихнуть на меня все старые обязанности не выйдет. «Мерзкая девчонка, избаловал тебя отец. Поди прочь с глаз моих и не появляйся до вечера». Мы тебя все равно не возьмем на прием. Да я и не просилась. Уже еле сдерживая смех, я взялась за ручку двери. А выходя в коридор, добавила. Хорошего пути, матушка. А как приедете, то можем еще раз обсудить продажу дома. Я успела закрыть дверь прежде, чем в нее с громким звоном влетела чернильница. И, посмеиваясь, пошла исследовать дом на предмет нахождения спальни, которую могла бы занимать. Как я и думала, леди Тремейн была довольно вздорной, капризной и инфантильной особой. А еще импульсивной и молодой. Для меня уж точно. Ну что такое 35-37 лет? Тьфу! Да у нее вся жизнь впереди. Еще не раз замуж может выскочить. Ей очень не понравилось мое своеволие и даже маломальский намек на захват власти. Поэтому при первой возможности она постаралась меня прогнуть а, встретив отказ, пришла в ярость. Что ж, привыкнет, а эти вспышки гнева я переживу. В конце концов, хоть кто-то из нас должен быть спокойным. А сейчас мне нужно было узнать про бал, точнее, про второй бал. И для этого решила во время своей исследовательской экскурсии найти сводных сестер. Близняшки обнаружились на втором этаже в одной из огромных холодных спален. Ёжась от холода, Они примеряли одно платье за другим, роясь в огромной куче одежды, что была свалена на пол прямо из шкафа. Я облокотилась на косяк двери и некоторое время молча наблюдала за ними. Затем не выдержала. — Девочки, у вас же чудесные нарядные платья, наверняка еще и не дешевые. Что же вы их так по полу возюкаете? Вы же потом это не отстираете. Оба подростков скинули на меня головы. И если у Дризелы тут же в глазах зажегся злой огонек, то Анастасия явно обрадовалась. — Наконец-то! Тебя матушка наказала уже? Ты пришла извиняться? Давай быстрей и перегладь вот эти вещи. Она махнула рукой на гору платьев, сваленную на широкой незаправленной кровати. «Ага — Ага, — кивнула я, улыбаясь. «Что — Что-нибудь еще? Сестрица задумалась, а менее дружелюбно настроенная Дризела пихнула ее в бок и хмуро осведомилась. Ты что вообще здесь забыла? Это наш этаж. Тебя сюда никто не звал. Нужно будет, мы позвоним. Она кивнула на шнурок от колокольчика. Да ладно, мне все равно погладить вещи надо и постирать, добродушно отмахнулась Анастасия и повернулась ко мне. Только ты давай быстрей, а то сегодня еще в гости надо собираться. Я наклонила голову на бок и с задумчивостью рассмотрела двух нескладных подростков. Совсем скоро они выправятся и станут очень миленькими. Сейчас же у одной торчат ребра, у другой — скулы. Может, поэтому в книге они названы страшными, а в некоторых переводах даже уродливыми. Хотя, как по мне, девчонки и девчонки. Молодые, даже юные. Нормальные они. А грудь, попа — все вырастет. Прыщи пройдут. Главное, не отъесть от радости бока. Но я отвлеклась. — Девочки, я переговорила с вашей мамой. К сожалению, вам теперь придется обходиться своими силами, без личной молчаливой прислуги. Но вы и есть друг у друга, так что должны справиться. Я же буду с вами общаться, если вы того захотите, но исполнять ваши прихоти больше не буду. Лица у сестер знатно вытянулись. — Ты совсем обнаглела? — рассердилась темненькая. — Ты живешь в нашем доме. — Он принадлежит леди Тремейн а до этого принадлежал моему отцу. Ни у меня, ни у вас на него прав нет. — Ты приживалка! — продолжала она повторять то, что выучила с детства. — На хлебница! Ты тратишь наши деньги! — Ты зарабатываешь деньги? — я приподняла брови. — Не знала. — И сколько же я должна лично тебе, дрезела Девушка чуть заметно смутилась, но боевой настрой не потеряла. — Это деньги нашей матери! — Это наследство моего отца! И он взял с вашей матери слово позаботиться о его дочери так, как она заботится о своих двух дочерях. Она держит слово, данное моему отцу, тому, кто дал ей эти деньги, а не проявляет ко мне милость». Пока девушка придумывала достойный ответ, влезла весьма обиженная рыженькая. «Золушка, я не поняла. Ты что, отказываешься делать работу по дому? А кто будет тогда стирать и гладить? Если леди Тримейн найдет деньги на прачку, то это будет делать человек, которому за работу платят жалования. Если деньги не найдутся, то каждый в этом доме будет обслуживать себя сам». «Так я не умею», – она сердито швырнула платье, которое держала в руках на пол. «Ничего, я думаю, ты способная. Вдобавок, возможно, вам меньше захочется валять платья по полу, если будете знать, что их придется стирать». «Но ты же все равно ничем не занята. Что тебе делать?» Ты не ходишь по гостям и не умеешь проводить время с пользой». «Я что-нибудь придумаю», — серьезно пообещала ей. «Но я не буду стирать». Девушка чуть не плакала, смотря то на сестру, то на меня с полнейшей беспомощностью. «Думаю, она многое отдала бы за то, чтобы перед ними сейчас стояла прежняя малышка Мари. Я не прислуга». Тут я покачала головой. «Очень жаль». Ведь тогда все твои прекрасные платья быстро приобретут очень печальный вид. Видя, что дризела уже еле сдерживается от хорошей подростковой драки, я поняла, что пора закругляться с выяснением отношений. Пойду посмотрю спальни. Напомните мне, какую из них я занимала до того, как меня отселили на чердак? В ответ послышалась неразборчивая ругань с шипением, так что пришлось закрыть дверь, давая возможность девушкам выпустить пар без свидетелей. Вот так старая Машка, которая не хотела ругаться, за одно утро настроила против себя женскую половину дома. Талант, что сказать. Я походила по комнатам и нашла несколько пустующих гостевых спален. Возникал большой вопрос, почему надо было Золушку выселять на чердак, если в доме куча свободных комнат. Но, видимо, методы воспитания у леди Тримейн были довольно специфичные, так что я решила сильно много об этом не думать, а вместо этого присмотрела себе одну из комнат, что показалось мне довольно милой и небольшой, а значит, ее будет несложно протопить на ночь. Вдобавок в ней был балкон, который выходил на немного заброшенный сад, но все равно было красиво, так что я решила остановиться здесь». Тем более, что до спален сестер, отсюда был целый коридор с поворотом. То, что нужно, чтобы друг друга не раздражать. Разрешение у мачехи я сначала вообще спрашивать не хотела. Все же я не мазохист, чтобы самостоятельно лезть в скандалы на пустом месте. Но потом заглянула к ней в кабинет и сказала, что займу одну из пустых спален и надеюсь, что она не против. Женщина, скорее всего, была против, но поскрепела зубами и ничего не сказала. Технически согласие получено. Я напоследок кивнула и отправилась переносить немногочисленные вещи с чердака. Потом спустилась на кухню и приготовила всем обед. Сделала довольно простую мятую картошку с мясной подливой. Молодые руки работали быстро, не тряслись, и я впервые за долгое время чувствовала себя полной сил и энергии. Привередничать и морить женщин голодом я не стала, потому как на первое время с них и так хватит потрясений. Когда они пришли все вместе в столовую, я уже сидела на свободном стуле, вежливо оставив место во главе стола мачехи. Близняшки хотели было возмутиться, но, наткнувшись на взгляд матери, а также на ароматно пахнущий обед, решили отложить военные действия, разве что сели от меня на максимальном отдалении. Конечно, после стольких-то бисквитов, и тут нормальная еда. Неудивительно, что так часто по гостям ездили. Наверняка же поесть. Леди же Тримейн за столом не проявляла агрессии, но и ни разу ко мне не обратилась, предпочитая делать вид, что меня здесь нет. Могу поспорить, пыталась изучить, что это из меня вылезло, и как это самое запихать обратно, получив старую удобную Золушку. дрезела Анастасия, мы выезжаем к Филирам через два часа. «Вы готовы, девочки?» «Нет, конечно», — взорвалась темненькая, злобно тыча в мою сторону вилкой. «Ведь она отказалась помочь нам собраться». Не поднимая глаз от тарелки, я улыбнулась. «Очень интересно было, как будет выкручиваться мачеха». «Я... Золушка будет выполнять мое поручение», — в конце концов проговорила она, пригвоздив меня к месту взглядом. «Так что соберитесь сами». Вдобавок нам нужно подумать, в чем мы пойдем на второй бал во дворец. Вот тут я навострила ушки, и вся обратилась вслух. Во дворец. На бал. Мне туда и надо. Почему мы должны проходить эти унизительные процедуры представления? Капризно дернула стаканом Анастасия, надув тонкие губы. Никогда не знаешь, кто в этом зале принц, и приходится быть любезной сразу со всеми мужчинами. — А Элеонора Стендис вообще говорила, что роль некоторых придворных играют слуги. — Слуги, мама! А если я вчера танцевала с конюхом? — Не переживай, дорогая. Женщина покровительственно похлопала ее по руке. — Пусть никто и не знает, кто из этих мужчин его высочество, но он обязан потанцевать с каждой. Поэтому и балов будет целых три. Я закашлялась, стараясь, чтобы никто не видел моих ошарашенных глаз. Бал «Маскарад» в сказке «Золушка» — это что-то новенькое. А меня точно в ту самую сказку отправили. А как же мне с принцем знакомиться, если никто не знает, кто он? Да и мачеха меня маловероятно, что возьмет. Но попробовать все же стоило. — Мадам, — подала я голос, а после того, как взгляды присутствующих обратились ко мне, предложила. — Могу предложить свои услуги. Я помогу сестрам подготовиться к балу, а взамен вы возьмете меня с собой на бал». Близняшки синхронно выронили из рук вилки и посмотрели на меня с яростью, присущей вспыльчивому подростковому организму. «Ты и так делать все должна. Никуда мы тебя не возьмем. Вот еще старая развалина. Мама, скажи ей, мама!» Ладонь Леди Тримейн звонко опустилась на поверхность стола, прерывая поток возмущения. «Тихо, замолчите!» Мариэла, тебе не кажется, что ты слишком много на себя берешь? Зачем ты нам там нужна?» Ее взгляд буквально говорил, что еще чуть-чуть, и идея отправить меня из дома на все четыре стороны уже не покажется такой уж страшной. Я пожала плечами. «Вы можете сами подготовиться к балу? Сами можете готовить? Не вижу проблемы. Тогда, конечно, не поеду». У женщины дернулся глаз. «Да, шантаж — дело такое». Она резко отложила вилку и встала из-за стола. — Девочки, собирайтесь, скоро за нами приедет экипаж. И первой вышла из столовой, напоследок от души хлопнув дверью. Я улыбнулась сестричкам. — Если будет нужен совет, то приходите, но отвечу только на вежливые вопросы. Приятного аппетита. Надеюсь, сможете сами отнести свои тарелки на кухню. Я собрала со стола свои приборы и те, что оставила мачеха и под возмущенные яростные крики девушек вышла в коридор. Да, это будет непросто. На кухне я быстро помыла грязную посуду, накормила старого Тома и, вздохнув, решительно направилась на выход. Мне нужно было немного прогуляться и подумать, потому что все в этой сказке было не так, не так, как должно было быть, и что с этим делать, пока непонятно.